27. Море бьется о мою душу, пытается найти в ней брешь. Палуба уходит из-под ног, словно я пьян или блуждаю в зыбком видении. Ветеры, и волны заглушают все звуки, брызги взлетают выше поручней. Море рвется ко мне, стремится оживить сны, преследовавшие меня с раннего детства. Сны, где я стоял на скалах над кромкой прибоя, смотрел в грохочущую бездну, И видел, как приближаются корабли врагов, как белые паруса затмевают небо, мчатся на крыльях бури. И в каждом из этих снов я знал, я сокрушу морское войско, это моя судьба. Но я не во сне сейчас, все иначе. Позади меня нет опоры, нет скал и просторов нашего мира. Корабль шатается, борется с бездной, и я сам — опора для тех, кто плывет со мной». Мы в пути уже не первый день, и с каждым днем, с каждым часом ветер все яростный, волны все выше. На мне теплая куртка, прежде я надевал ее лишь, когда на земле лежал снег. Но холод пробирается в рукава, остается зябкой пеленой на коже. Я горю, как в лихорадке. Жар темноты свивается в сердце, хочет вырваться наружу, согреть меня. Но я не позволяю. Любое движение магии может навредить кораблю. Ветер швыряет волосы на лицо, я не успеваю отбрасывать их. Утром и вечером я распутываю их, расчесываю широким гребнем, но стоит выйти на палубу, и шквал превращает их в мешанину прядей. Армельта сказала: Завяжи, как у меня. Но я рассмеялся в ответ: На второй день пути все, у кого длинные волосы заплели их или закололи, скрыли под повязками и шлемами. Все, но не я. Я должен удержать темноту в заточении, в глубине сердца. Пусть хотя бы мои волосы останутся на свободе. И пусть с каждым порывом ветра освобождается память. Море не может пробить мою душу, но память раскалывает ее изнутри, звучит голосами и чувствами прошлого. «Ты будешь как Шаэлор», — говорит Ияна. Брызги окатывают меня, горькие, как чужие слезы. Корабль кренится и стонет. Я едва успеваю схватиться за мокрый поручень. Черные паруса раздуваются, готовы разорвать свои путы, умчаться в небо, бескрайнее и темное, клубящееся тучами. Воспоминания, как свежая рана. Ничто не может отвлечь от них полностью. Я здесь, среди неподвластной мне стихии, и я в детстве возле источника в окружении старших звезд. Свет течет вверх, манит и наполняет счастьем. Свет отражается в глазах Ияны, бездонных и черных. И Яна говорит, и я слушаю завороженный. «Ты знаешь про Шаэлора, но ты знаешь не все», — говорит она. «Я хочу запомнить каждое слово и пытаюсь различить в ее голосе звуки песен. Тебе известно, когда приплыли враги, Шаэлор пел здесь наверху. Когда песня смолкла, он почувствовал, что одинок, покинул пещеры и увидел, что мир завоеван». Шаэлар нашел уцелевших, привел их в сердце гор и основал город. Он спас наш город. Это то, что тебе известно, но это не все. Я смотрю на Ияну, не отрываясь, ее голос течет вокруг меня. Я знаю, сейчас она откроет мне тайну. Замираю в предвкушении жду. Источники магии звездного света — вот и все, что осталось у нас тогда. Ияна указывает на сияющий поток, на белый и голубой свет — ослепительные струи прозрачные искры, и из выживших лишь Шаэлар знал дорогу к ним. Враги стремились уничтожить магию, засыпать пеплом наш свет, и поэтому Шаэлар решил, эти пещеры должны стать чертогами тайны, никто не должен знать о них, и наложил на себя заклятие, покинув чертоги тайны, забыл о них, не помнил дни своей жизни, проведенные рядом с источниками, и сердце нашей силы Осталось сокрытым. Я пытаюсь понять, что это значит, какой в этом был смысл. И понимаю, враги были повсюду, а Шаэллар собирал выживших со всех концов мира. Он боялся, что враги поймают его, будут пытать и узнают путь к источникам. И он забыл этот путь, чтобы не проговориться даже под самыми страшными пытками. Я накивает, словно услышав мои мысли, и продолжает. «Ты будешь как он». С этого дня, выйдя из чертога в тайны, забудешь их. Вернешься и вспомнишь. Я вдруг понимаю. Моя жизнь не такая, как представлялась мне. Я не буду прятаться в городе, ждать, пока настанет мой час. Меня отправят к врагам. Я должен совершить что-то уже сейчас, еще до начала войны. Иначе зачем мне забывать источники? Никакие пытки не сломят меня. Но раз мои старшие звезды считают, что так надо... Я забуду источники и путь к ним. Гордость и потрясение переполняют меня, я говорю. Я буду скрытым. Церри вновь касается моего плеча и качает головой. Яна улыбается, я чувствую ее печаль и уже ничего не понимаю. «Нет», — говорит она, — «ты будешь жить в городе, будешь готовиться к войне, но в нижних пещерах не будешь помнить о чертогах тайны». Я ввожу взглядом своих старших звезд, цели Эйяну, Ильминара, Эрета и Сартена и спрашиваю, а вас я буду помнить? Мы будем говорить с тобой, отвечает Эйяна и берет меня за руку. Но ты забудешь наши имена и лица. Мы станем для тебя тайной. Зачем? Мой голос почти срывается, я знаю, что говорю слишком громко. Зачем это нужно? Ты поймешь. Голос Яны течет, как песня, и я вновь зачарован, ловлю каждый звук. Потом ты поймешь. Когда-нибудь, через много лет. Но я не понимаю. Соленый ветер уносит мои слова, волна вторит ему, бьет в борт. Я не понимаю. Я поднимаюсь на корму. Кеннер вглядывается в море и оборачивается жестом, приветствует меня, откидывает стекло шлема. Мы над основной палубой, волны не могут дохлестнуть сюда, но ветер здесь такой же сильный и горький. Крылья кенора, плотно прижаты к спине, почти неразличимы, сжаты тисками воли. Взлетать нельзя. Небесные реки стали неистовы и неукротимы. Сегодня утром Цалти поднялся в воздух и едва сумел вернуться к кораблю. Я отворачиваюсь от Киэнара, смотрю вперед. Палуба шатается подо мной, море вздымается то справа, то слева. Почти все сейчас внизу, в тепле. Лишь пятеро моих звезд застыли на своих постах. Киенар, Анкерта, Реу, Эмини и Раши. И лишь двоих я вижу отсюда. Остальные сокрыты тенями, парусами, надстройками палубы. Но предвестники Эртаара различимы ясно. Они не боятся ветра. Перелетают с реи на рею, каждый пристегнут прочным канатом. Эти тросы змеятся, словно солнечные лучи вдоль темных мачт, и я слежу за их движением, за взмахами золотистых крыльев. В городе лишь младшие звезды используют страховку, но здесь она нужна даже тем, кто сияет ярко, даже крылатым. Один из них спрыгивает на палубу, отцепляет трос, и крылья тотчас исчезают в складках желтой одежды. Предвестник Эртара спешит ко мне, ловит равновесие на скользких качающихся досках, взбирается на корму, Я узнаю его, это Шерири. Когда четверки предвестников Эртаара нужно говорить со мной, почти всегда приходит именно он. Шерири останавливается в паре шагов от меня, хватается за поручень, переводит дыхание. Я замечаю, что он стоит босиком. Все верно, без обуви проще пройти по шаткой палубе, проще удержаться на лее. Но ветер, пронизывающий, море ледяное, и золотистая одежда местами промокла, потемнела от брызг. «Я чувствую, я должен помочь. Работа предвестников Эртаара сейчас гораздо тяжелее нашей, и их опоры, старшей звезды, нет рядом. Я хочу помочь, но не знаю как. Если ветер станет еще сильнее, — говорит Шерири, — то лучше убрать все паруса. Часть парусов уже свернута, они чернеют, как наросты на реях, но мачты скрипят и стонут, словно хотят поднять корабль в небо. Они одержимы шквальным ветром. Делайте то, что нужно, — разрешаю я». «А вы сможете управлять кораблем без парусов?» — спрашивает Киеннер. Я не заметил, как он подошел, оказался совсем близко. «Отчасти». Ширири хмурится, кусает губу. Корабль плохо слушается руля в бурю. «В бурю». «Мы движемся навстречу буре». «Делайте то, что нужно», — повторяю я. «Зовите, если понадобится помощь». Ширири кивает и убегает, возвращается к мачтам, к светлым лучам тросов. Я ловлю взгляд Киэннера, и он кладет руку мне на плечо. Сквозь это прикосновение ко мне устремляется тревога, почти неотличимая от обреченности. Мне не нравится это. Я хочу поделиться силой с кенором но прежде чем успеваю это сделать, он говорит. «Ты не думаешь, что пора?» Замолкает, словно сомневается или подбирает слова, но продолжает вернуться. Я смеюсь. Сила войны горит в моем смехе, в моей крови, Вспыхивает в душе Киэнара, мчится к его сердцу. Он должен почувствовать, как и я, что буря — всего лишь еще один противник для нас. Достойный противник, такая редкость. — Не знал, — говорю я, — что ты боишься. — Я не боюсь, — отвечает Киэнар и отдергивает руку. Его голос звенит от злости, и я рад. Злость лучше уныния. — Хорошо, — говорю я, — и разворачиваюсь, ухожу с кормы.